Часть шестая Порфирий Васильевич поутру проснулся с головной болью. Поднимаясь у себя в кабинете с дивана, на котором он спал даже без одеяла, только в халате и на одной подушке, он ворчал и посылал ругательства по адресу жены. — И как это могло случиться, что из такой кроткой девушки вышла Мигера? Ума не приложу. Крокодил какой-то в юбке. — Всем моим предприятиям мешает, — бормотал он, держась за больную голову. — Нет, надо подтянуть, надо обуздать, а то уж очень распустил ее. — Ведь вот все боишься, что убежит куда-нибудь, оттого и держишь ее на слабых вожжах, а слабые вожжи здесь только вред приносят. — Ну, что хорошего теперь? — рассуждал он, обуваясь. — Ни я муж, ни я хозяин. Словно я батрак какой-то, а так жить нельзя, следует принять крутые меры. А что до того, что убежит, так пускай бежит. Сбежит, а мы опять вернем. Без паспорта долго не набегает. Выйдя в гостиную, он думал найти жену спящей в спальне, но она была уже вставшая. Катерина Петровна в блузе и пуховом платке сидела в столовой за самоваром и пила чай. «Благодарю вас за доставленное удовольствие», — сказал Порфирий Васильевич, уведав ее. «Благодаря вашим вчерашним безобразиям у меня сегодня голова болит. Я спал на одной маленькой диванной подушке и не имел даже одеяла, чтобы прикрыться». Екатерина Петровна выслушала эту тираду молча, отвернувшись от мужа. Он потоптался в столовой, отправился в спальню умываться и, вернувшись оттуда в брюках и жилете, опять начал. — Словно вы волчонок какой-то пойманный в лесу. Никак вас приручить нельзя. Я вам, Катерина Петровна, в последний раз говорю. Берегитесь, иначе я приму крутые меры. Ежели я добр до сих пор, то только потому, что сдерживаюсь. — Можете какие угодно принимать меры, — отвечала Катерина Петровна. Губы ее были бледны и тряслись. Он подсел к столу и стал ожидать себе чаю, но она не подавала ему, как обыкновенно, стакан с чаем. — Наливайте же, — сказал он. — Что же вы своей обязанности не знаете? — Сами можете наливать. — Да вы неукротивый вампир какой-то! Он посмотрел на жену зверем и, наконец, сам подойдя к самовару, налил себе стакан чаю. — Матрена! — крикнул он кухарку, и, когда та пришла в столовую, отдал ей такой приказ. — Поросенок отварной есть, курица жареная есть. Стало быть, к обеду все вчерашнее. А на суп возьмите две бутылки снятого молока и засыпьте вермишелью. Больше нам ничего не надо. И уже чтобы не переменять. Слышите? Не переменять. Явится какая-либо перемена в обеде, вы будете отвечать. Вот вам 2 гривен на расходы. На молоко, на хлеб, на вермишель. Крутые меры начинаются с кивнул он жене по уходу кухарки. — Пускай начинаются, — отвечала она и стала кусать губы. Он наскоро выпил стакан чаю и отправился надевать виц-мундир, чтобы идти в должность. Минут через десять он уходил из дома и с фуражкой в руке и с портфелем под мышкой заглянул в столовую. — Я ухожу добывать хлеб а вам советую на свободе подумать, как бы перемениться и сделать жизнь вашего мужа хоть сколько-нибудь сносную. В ответ на это Катерина Петровна не проронила ни слова. — Да это истукан какой-то, — проговорил он и ушел в прихожую, хлопнув дверью. Тут же по уходе мужа в должность Катерина Петровна начала собираться переезжать к Махнатову. Все ее хорошее приданное белье — Лежала еще в большом сундуке, в том самом, в котором она отвозила когда-то его к отцу и матери. Она стала вынимать из шкафов свои платья и другие наряды, укладывать их в картонки и вязать в узлы из простыней. Кухарка увидела все это и всплеснула руками. — Опять уезжаете? Машка, барыня да что же такое? — воскликнула она. — Не могу я, матренушка, жить с ним, решительно не могу отвечала Катерина Петровна. «Помилуй, ведь это не жизнь, а каторга. Он скряга, самый мерзкий скряга и к тому же злейший ростовщик, закладчик, черствый, бессердечный человек. Я даже не знаю, о чем мне с ним разговаривать. Он ни о чем не может разговаривать, кроме своего закладчества. Помилуй, да разве это жизнь? И хоть бы какое-нибудь развлечение, чтобы забыться». А то вот мы месяц живем вместе, и никакого он мне развлечения не доставил. Деньги, деньги и ничего больше. В грошах сквалыжничает, в куске хорошем себе им не отказывает. — Да уж и я скажу, что сквалыжник, — проговорила кухарка, покачивая головой. — Много я по местам маялась, пожилой я человек. Видала я скупых господ, а это уж совсем какой-то несуразный. — А только как же вам уходить-то, Ведь он опять воротит. — Нет, теперь уже не воротит. В ногах он, валяйся у меня и проси вернуться, ни за что не вернусь. Нет, уж теперь я решилась, теперь все кончено, — сказала Катерина Петровна. — Да папенька-то с маменькой вернут. Ведь вы к папеньке с маменькой опять. — Нет, уж теперь не к папеньке с маменькой, довольно. Что ж, если они меня к себе не принимают?» Матрёна осклабилась и спросила. «Стал быть, к дружку, милому. Так-так». «Нет-нет, и не к дружку. Просто наняла себе комнату. Снимай мои образа со стены, Матрёнушка, и доставай все серебро из буфета». «Да, две лампы надо взять. Лампы я как-нибудь в подушке. И Ведь вот сколько ламп за мной в приданное дано...» а три из них по его скаридности мы даже и не заправляли. Вот парочку из них в подушке мне и уложи. Сначала я только дорогие вещи с собой возьму, платье, шубы, серебро, а потом, когда найму квартирку и мебель перевезу. Ведь это же все мое, матренушка, все мое. Да что говорить, много ли у него своего добра было до свадьбы? А только как же вы, милушка, без паспорта-то на квартире будете жить? Ведь без паспорта никто вас на квартире держать не станет. Ах, матрёнушка, только будешь как-нибудь мне вырваться-то, а там как-нибудь и паспорт хлопотать начнём. Ты, матрёна, иди и найми мне ломового извозчика, потому я должна кое-какую мебелишку с собой взять. Ах, барыня, барыня, что вы делаете? Пожалуйста, матрёнушка, я тебе, матрёнушка, хорошо на кофе дам, похлопочи только для меня». Екатерина Петровна, нервно, лихорадочно торопясь, вытаскивала из комода свои вещи и комкая их перекладывала в картонки и узлы. Матрена помогала ей. — Эх, Тогда вот что, барыня, тогда я за ломовым-то извозчиком дворник пошлю, — говорила Матрена. — Дворник его с вещами на место доставит. — Пожалуйста, Матренушка, пожалуйста, а за труды вот тебе. Катерина Петровна схватила первое попавшееся ей ситцевое платье и отдала кухарке. Та припала к руке ее и восклицала. — Вот уж за это спасибо, барыня, ангельская душенька, спасибо! — Ах, не ценит вас, барин, не ценит мою голубку! В час дня со двора потянулась ломовая подвода, нагруженная вещами Катерины Петровны. Под воду сопровождал дворник. Через полчаса уехала из дома и сама Катерина Петровна с узлами на извозчике. Часу в пятом Порфирий Васильевич вернулся домой со службы. «Барня дома?» — спросил он, отворившую ему дверь кухарку и снимавшую с него пальто. «Уехали!» и до сих пор не возвращалась? А куда уехала? К своим?» Кухарка, молча и за спиной Порфирия Васильевича, слезливо моргала глазами. Порфирий Васильевич вошел в гостиную, заглянул в спальню и ахнул. В спальне не было туалетного зеркала Катерины Петровны, не было зеркального шкафа. Он заглянул за Ольков, за Ольковым стояла одна только его кровать, а кровати Катерины Петровны не было. — Опять к своим убежала! — — сказал он, сопровождавший его кухарке. — Ну, зачем же ты мебель-то позволила увозить? Ты прислуга, ты обязана дом охранять. Он не знал, что и говорить. Губы его тряслись. На лбу выступил пот. Кухарка тоже была ни жива, ни мертва. — Барин, да разве я смею им препятствовать? Ведь они и барыня. — Батюшки, и двух ламп в гостиной нет. «Ну уж это мерзость! Зачем ты выпускала? Какое ты имела право выпускать? Ведь это все на вазу вывезено!» «Ох, на вазу, на вазу! Дворник и подвод нанимал!» Кухарка заплакала. «А уж дворнику я не прощу!» — продолжал Порфирь Васильевич. «Он знает, что квартира нанята на мое имя, и, стал быть, вся находящаяся в ней движимость моя. Это преступление!» Когда барыня уехала? — Да утром, утром. Ох, да, ведь утром. — Дрянь! — топнул на кухарку Порфирий Васильевич и продолжал. — Второй раз уехала. Положим, я ее вытребую и все вещи ее вытребую, но ведь она второй раз бросает деньги на глупую переездку, а мы ведь не бог весть, какие богачи. Ты не имела права ее выпускать. Вот я в участок тебя отправлю как сообщницу с похитительницей моих вещей. Барин, барин, не губите. Ну, могла ли я не выпускать, барин то судите сами. Вон, пошла вон. Или нет, постой. Стряпали сегодня что-нибудь к обеду? Ох, ничего не стряпали. Но у нас ведь есть и поросеночка тварной. — Да что мне твой тварной холодный поросенок, ежели я суп у горячего хочу? Подай мне сейчас пальто и запри за мной дверь. Я за барыней сейчас поеду. Там у ее отца и пообедаю. — Нет, это черт знает, что такое! — горячился Порфирий Васильевич, направляясь в прихожую. Он был уверен, что Катерина Петровна переехала к отцу и матери. Кухарка заперла за ним дверь. Он быстро сбежал с лестницы, пробежал по двору, выскочил за ворота, хотел нанять извозчика, но остановился. — Не возьму, пешком пойду, — мелькнуло у него в голове. — И так уж много глупых расходов по этой проклятой перевозке мебели с места на место, а я еще буду на извозчиках ездить и расходы усиливать. Он зашагал пешком, шел торопясь и все ускорял шаг. На улице холодно не было, он разгорячился, вспотел, пот с него лил градом, лицо его было красно. Шел он, размахивая руками и шевелил губами, произнося про себя ругательство, а два раза даже вслух воскликнул. — Погоди же ты, покажу я тебе себя. Я смирен-смирен, но только до поры до времени. При этих возгласах прохожие косились на него и долго смотрели ему вслед, но он ничего этого не замечал. Приближаясь к дому, где жили отец и мать Катерины Петровны, Парфирий Васильевич уже буквально бежал. Добежав до дома, он быстро и без передышки взобрался в третий этаж, позвонился у двери, а когда вошел в квартиру, то был до того запыхавшись, что даже не мог говорить. Сбросив с себя пальто на руки прислуги, он опустился на ясеневый стул, стоявший в прихожей, поник головой и тяжело дышал. В прихожую заглянул Петр Михайлович и ужаснулся при виде своего зятя в таком положении. — Господи, да что такое случилось? — произнес он испуганно. — Папенька, это уж из рук вон! — «И всему этому надо положить предел!» — еле смог выговорить Порфирий Васильевич. «Да что стряслось-то, голубчик?» — Не недоумевал Петр Михайлович. «У вас Катя!» «Какая Катя? Никого у нас нет. А разве Катя не дома?» «Ах, черт возьми! Да на кой же дьявол я иначе к вам прибежал бы!» «Ушла она, переехала и вещи, и мебель с собой увезла!» — Переехала? С вещами переехала? Да куда же она могла переехать? Ее нет у нас. Петр Михайлович уже и сам затрясся, как в лихорадке. — Господи, боже мой, да что же это такое? Она к Махнатову стало быть, убежала. Всплеснул руками Парфирий Васильевич, поднялся с ясеневого стула и опять шлепнулся на него. — К какому Махнатову? Да что ты брешешь? Махнатов у меня в лавке. «Я сейчас только видел Махнатова. Перед обедом видел», — заговорил Петр Михайлович. В прихожую вышла и Анна Тимофеевна. «Катя от него опять убежала», — сказал ей Петр Михайлович. «Как убежала? Куда убежала? Голубушки, батюшки, да что же это такое?» слезливо взвизгнула Анна Тимофеевна. «Убежала, маменька, убежала!» И с мебелью убежала, и с вещами убежала. Туалет увезла, шкаф увезла, кровать увезла, вещи, белье всякое, — подтвердил Порфирий Васильевич. — С утра убежала. Она, маменька, к Мохнатову убежала. Она сулилась к Мохнатову убежать. Она сколько раз меня этим стращала. Если ее нет у вас, то значит она у Махнатова. Скажите, где адрес Махнатова? да махнатов Мохнатов-то час тому назад был здесь у нас и столовался», — отвечала Анна Тимофеевна. Эх, «Как она могла к нему сбежать-то?» «А я полтора часа тому назад видел его у нас в лавке», — прибавил Петр Михайлович. «Его и дома-то целый день не было. Разве без него?» «У него она! У него!» — восклицал Парфирий Васильевич. «Петр Михайлович, поедемте! Надо все это по горячим следам! Так оставить нельзя!» Надо этому предел положить. Помилуйте, разве это семейная жизнь, ежели по два раза в месяц из дома бегать? И, наконец, она меня даже к нам в спальню второй день спать не пускает. Умоляю вас, Петр Михайлович, едемте». «Да махнатов рядом с нами живет, через дом тут и ездить нечего», — проговорил Петр Михайлович. Анна Тимофеевна уже плакала в голос и говорила... Да, конечно же, конечно же, она у Илюшки Махнатова, иначе ей быть-то негде. Она и мне говорила, что к нему пойдет, ежели муж ее терзать не перестанет. Это все вы, Парфирий Васильевич, виноваты. Вы довели ее до этого своим склыжничанием. Маменька, она сама несносная женщина. Она мотовка и к тому же все мне назло, вопил Парфирий Васильевич. Папенька! «Надо идти! Так оставить нельзя! Одевайтесь!» Он вскочил со стула, засуетился и стал нахлобучивать на голову фуражку, но вдруг спросил. «А, -а вы уже обедали?» «Только что сейчас отобедали», — отвечал Петр Михайлович. «А не осталось ли у вас чего-нибудь от обеда? Дайте мне поесть супцу». «Да поешь, поешь, как в доме чему-либо не остаться. Все есть». — Ах ты, Господи, ушла! Ведь надо же такой напасти случиться! Из дома ушла! Утирая слезы, Анна Тимофеевна велела горничной собрать для Порфирия Васильевича обедать. Тот разделся, присел к столу, начал наскоро глотать суп, но, не доев тарелки, бросил ложку, вскочил из-за стола и сказал тестю. — Не могу, в горло не лезет. Пойдемте, Петр Михайлович. — Идите, идите, и я пойду с вами, — проговорила Анна Тимофеевна. Все вышли в прихожую и начали одеваться. — И ведь не даром я все сныт, какие ужасные вижу, — бормотала Анна Тимофеевна. — Ах, беда, беда! Хуже беды и нет, когда несогласие между мужем и женой. Прислугу захлопнула за ними дверь. К Махнатову они тянулись по улице гуськом. Петр Михайлович, знавший, где живет Махнатов и бывший у него, шел ускоренным шагом впереди. За ним следовал Парфирий Васильевич, и, наконец, сзади всех, сильно отставая, брела Анна Тимофеевна. У запертых ворот около калитки сидел караульный дворник в тулупе. Дворник успел приглядеться к долго жившему по соседству Петру Михайловичу, знал его в лицо, как часто ходившего мимо их ворот человека, а потому отвесил ему поклон. Они вошли в калитку, прошли по двору и стали подниматься по лестнице. Парфир Васильевич, все время хранивший молчание, на лестнице воскликнул. — Ведь это нигилистка какая-то, правая нигилистка, помилуйте, к любовнику бегать. «И как могла уродиться такая в богобоязненном купеческом семействе? Вот чего я не понимаю!» «Ну, к любовнику, ты погоди, выражаться-то, за это ответить можешь!» — кряхтел Петр Михайлович. Ему все еще не верилось, что дочь его была у Мохнатого. «Ах, папенька, не до выражений мне теперь! Нахальническим образом мебель из квартиры увести. «Захватить с собой все свои вещи и документ в четыре тысячи — это уж вообще ни на что не похоже! Не слыхал я, чтобы девушки, взятые из богобоязненных купеческих семейств, так делали! Курсистки разные, повивальные бабки трепаны и перетрепаны на это способны, а не дочь солидного купца!» А «Сам виноват, зятюшка, кругом сам виноват!» — бормотала Анна Тимофеевна. «Мало ты ее и нас донимал разными издевками, что ли!» И перед свадьбой, и во время свадьбы. Ведь уж только терпение наше ангельское. Ох, маменька, все, разумеется, было из за выгод. Всякому своя рубашка к телу ближе. Но ну, теперь, когда уж торговались и все устроилось по-хорошему, так это просто странно такие поступки делать. Ну, довольно, и все это надо сейчас же прекратить. Петр Михайлович позвонил уже у двери. Дверь отворила грязная косматая баба. «Махнатов дома?» — спросил он. «Махнатов? Да когда же он об этом пору бывает дом-то? Вот придет в девятом часу из лавки, тогда и милости просим», — отвечала баба. «Видишь, Порфир Васильевич, моя правда», — обернулся к зятю Петр Михайлович и опять спросил бабу. «А днем его не было дома?» «Да когда же он днем дом бывает?» — Позвольте, Петр Михайлович, так нельзя спрашивать, — перебил его Порфирий Васильевич, продвинулся вперед и спросил бабу. — А нет ли у Махнатова какой-нибудь молодой дамы в гостях? Не переехала ли к нему сегодня какая-нибудь дама? Баба несколько смутилась и отвечала. — Да пойдите вы! Какие у нас дамы? У нас только мужчины, никаких дамов у нас нет. — Как нет? Есть! «Должна быть! Ты, милая, не ври, ты правду говори!» «К вам сегодня переехала дама, туалет перевезла, шкаф зеркальный. Скажешь правду — на кофе получишь. Папенька, дайте ей два гривны на кофе, она скажет», — обратился Порфирий Васильевич к тестью. «Я сам бы дал, но у меня мелочи нет». «Переехала к вам сегодня какая-нибудь дама?» — в свою очередь задал вопрос Петр Михайлович. «Вот тебе на кофе и говори». А то ведь мы все равно от дворника узнаем. — Ну, переехала. Ну так и что ж, у нас завсегда жильцы живут, — сказала баба, принимая мелочь. — И Переехала и жить будет. — Катерина Петровна Курнышкина? — допытывался у бабы Порфирий Васильевич. — Ну да, Катерина Петровна. А только она не к Махнатову переехала, а к нам переехала, а в свою комнату переехала. Очевидно, баба была уже предупреждена о могущих быть визитах и научена. — Здесь! Ох, здесь! Светители! — со стоном вырвалась у Анны Тимофеевны. — А где же она, милая? Нам ее видеть нужно. — Да-да, проводи нас к Катерине Петровне, — сказал Петр Михайлович. — Да что мы тут-то стоим и чего-то Христа ради просим? — закричал Порфирий Васильевич. «Я муж и всегда имею полное право войти к моей жене!» Он оттолкнул кухарку и ринулся в квартиру. «Постойте, постойте, барин, так нельзя! Я прежде должна хозяйку свою спросить!» Останавливала его баба, но он отмахнулся от нее и пошел по коридору тускло освещенному, висевшей на стене маленькой лампочкой. Но хозяйка... Тощая пожилая женщина в коцовейке и с повязанными зубами стояла уже в глубине коридора и спрашивала «Что тут за шум?» Шума никакого-с», — отвечал Порфирий Васильевич. «А нам нужно видеть Катерину Петровну и потрудитесь нам указать, где она». «Катерина Петровна? Нет, дома. Екатерина Петровна пошла гулять», — отвечала несколько замявшись хозяйка. «Тогда мы подождем ее возвращения». «Покажите нам ее комнату и позвольте сесть и дожидаться». Парфир Васильевич размахивал руками. «Но этого нельзя, господин. Может быть, она и ночевать не придет», — говорила хозяйка. Но «Все равно, подождем. Понимаете ли, нам нужно ее видеть. Я муж ее, а вот это родители Екатерины Петровны». Порфирий Васильевич ткнул себя в грудь и указал на Петра Михайловича и Анну Тимофеевну. «Кроме того, у Катерины Петровны, как мне известно, нет паспорта, потому что она тайно сбежала от мужа, а вы не имеете права держать беспаспортных. За это возможно можно, сударыня моя, прямо на цугундер». «Доставь ты! Зачем так? Так не следует», — остановил Петр Михайлович зятя за руку и сказал. «Если Катерина Петровна дома, то прошу вас непременно допустить до нее». «Да нет ее! Какие вы, право, странные! Ну, придите в другой раз!» В эту минуту из комнаты, выходящей в коридор, отворилась дверь, и на пороге показалась Катерина Петровна. Она была в светлом ситцевом капоте, лицо ее было бледно, губы дрожали. «Я, я здесь, папенька! Войдите!» Голубушка, Катенька, да что ж ты наделала, бесстыдница! — крикнула Анна Тимофеевна и со слезами бросилась на шею дочери. — Какое уж вы имеете право говорить, что ее нет дома? — накинулся Парфир Васильевич на хозяйку. — Не имеете права! — Я говорю то, что мне приказано сказать, — пробормотала хозяйка, скрываясь в вглубь коридора. — Приказано! — кричал ей вслед Парфир Васильевич. «Это называется укрывательством беспаспортных личностей, мадам, и за это вы строго ответите!» Он тоже вместе с тестем вошел в комнату и осмотрел ее по сторонам. Комнатка была чистенькая, о двух окнах, оклеенная светлыми обоями. Катерина Петровна успела уже и уставиться в ней. По одной стене стояла кровать с кучей подушек с батистовыми шитыми накидками, покрытая шелковым малиновым приданным одеялом, зеркальный шкаф и большой сундук с бельем. По другой стене помещался туалет с безделушками, взятые от хозяйки простенький стол и диван, а также дешевенький комод под орех. Комод и стол были покрыты цветными скатертями, и на столе и на комоде приветливо горели две лампы, привезенные Екатериной Петровной с собою. В углу два узла с вещами. Порфирию Васильевичу прежде всего бросились в глаза лампы. — Сравниться, Даже две лампы зажгла! Вот уж совести-то нет! — подумал он и стал снимать с себя пальто. Раздевался и Петр Михайлович. Анна Тимофеевна сидела рядом с дочерью на диване и говорила ей. — Ах, да что ж ты наделала, Катюша! Ну, что ж ты наделала! Обе плакали. Первым заговорил с Катериной Петровной муж. Он подскочил к ней, сложил руки на груди и спросил: "О, позвольте вас спросить, милостивая государыня, на основании каких таких законов вы изволили переехать от мужа, не имея для этого не только отдельного вида на жительство, но даже и простого разрешения своего мужа на основании каких законов?" Брови его были нахмурены, лицо бледно, губы дрожали, и он сжимал кулаки. — Да что мне ваши законы? — отвечала Катерина Петровна. — Никаких я законов не знаю. А переехала от вас потому, что вы мне противны, и я с вами жить не могу. — Это не ответ, так и девочки не рассуждают. У нас всем должно быть известно, что неведением законов никто да не отзывается. Даст! «Законов не знать нельзя, а потому на основании закона извольте сейчас же собираться со мной домой, а вещи ваши, родитель ваш, Петр Михайлович, распорядиться перевести обратно. Сбирайтесь, я требую на основании закона». «Не пойду я к вам, ни за что не пойду, вы мне противны, понимаете ли, противны! Послушайте, не дразните меня!» — Ведь я вас могу через полицию взять! — воскликнул Порфирий Васильевич и схватил Катерину Петровну за руку. — Прочь! Пойдите вы прочь! Не смейте ко мне прикасаться! — закричала та, вырвав из его руки свою руку, прижалась к матери и устремила на него сверкающий взор. — Ну так я покажу вам права мужа! Проговорил, заикаясь от гнева, Порфирий Васильевич и, весь трясясь, как в лихорадке, сделал несколько шагов по комнате. — Можете, — спокойно отвечала Катерина Петровна. — И покажу, — подтвердил он. Ему из угла комнаты умиротворяющий махал рукой Петр Михайлович и говорил. — Постой, Порфирий Васильевич, постой, так нельзя. Ты еще хуже раздражишь. Тут надо тихонько, лотком. Он подошел к дочери и хотел ей что-то сказать, но та перебила его. — И с вами не буду разговаривать, покуда муж отсюда не уйдет. Скажите, чтобы он ушел, и тогда станем разговаривать. Петр Михайлович умоляюще взглянул на зятя. — Никуда я не пойду. Я желаю здесь остаться, — отрезал тот, бравурно шагая по комнате. — Ну и не услышать от меня больше ни одного слова, — порешила Катерина Петровна. «Катя! Катенька! Голубушка! Да что ж ты наделала?» Опять заголосила мать, обнимая дочь. Петр Михайлович подошел к зятю и стал уговаривать его уйти. «Уйди ты домой или к нам, что ли?» — упрашивал он его. «Дай нам с ней переговорить наедине, лотком. Может быть, мы что-нибудь и сделаем, может быть, и уговорим ее». Никуда я не пойду -с. муж обязан быть при жене. Ах да, я еще должен хорошенько поговорить с господином Махнатовым, спохватился Парфирь Васильевич. Он направился к двери, но Катерина Петровна закричала. Не смейте Махнатова путать. Махнатов тут ни при чем. Я не у Махнатова, а у себя в комнате, у себя в квартире. Так я вам и поверил. Ах, как это наивно. Обернулся к ней Порфирий Васильевич, насмешливо развел руками и выскочил в коридор. Вслед за ним вышел и Петр Михайлович. «Господин Махнатов у себя?» — раздавался в коридоре голос Порфирия Васильевича. «Не пришел еще? Чудесно! Будем ждать, когда он придет!» Вслед за этим началось тихое бормотание Петра Михайловича, уговаривающего зятя. Но что он говорил зятю и что тот ему отвечал, разобрать было невозможно. Анна Тимофеевна по-прежнему сидела рядом с дочерью, любовно смотрела ей в глаза и тихо говорила. — Зачем ты в Махнатовскую квартиру, милушка, переехала? Ведь этим, голубушка, то только тень на себя навела. И отчего ты, голубушка, к нам-то опять не перебралась, Если уж так не втерпешь, тебе с мужем-то жить стало? — Ах, маменька, маменька, да не сами ли вы меня от себя прогнали? — отвечала Катерина Петровна. — Перебраться к вам, значит, это опять только на время. Пришел бы к вам муж, уговорил бы вас, и опять вы стали бы отправлять меня к нему. А я уже жить у него больше не намерена. Пусть что хочет со мной делает, а я к нему не пойду. — Да полно, полно, не послали бы. не Неужто мои изверги? — заговорила мать. Ведь тогда ты -то все думали, что это склеится, а теперь уж видим, что делать у тебя всерьез. А то ты вдруг к Мохнатову. Ну, что будут говорить все наши? Ой! Анна Тимофеевна покачивала головой. Да не у Махнатова я, поймите вы это. Я у себя, на своей квартире, сказала Катерина Петровна. Да знаю, что у себя в квартире. Да махнатов то у тебя под боком. А ведь на чужой троток не накинешь платок. Ты посмотри, что завтра все заговорят. Ах, маменька, ну что мне все эти разговоры? Что мне все разговоры после того, что я от него вынесла от мерзавца?» Петр Михайлович и муж опять вошли в комнату. Муж был несколько успокоившись. Он остановился перед Катериной Петровной и спросил. «Так добровольно не желаете ехать сейчас со мной домой?» Катерина Петровна взглянула на него презрительно и молча отвернулась. — Это ваше последнее решение? — опять задал вопрос Порфирий Васильевич. — Папенька, маменька, да выгоните же вы его вон! — заплакала Катерина Петровна и уткнулась лицом в плечо матери. хорошо Хорошо-с, В таком случае на основании законов мы будем действовать силой. Я ухожу-с. Пробормотал Парфирий Васильевич, повернулся на каблуках, надел фуражку, наскоро набросил на себя пальто и выскочил в коридор, сказав — Прощайте, Петр Михайлович, прощайте, Анна Тимофеевна. — Ушел, — спросила Катерина Петровна, когда услыхала, что захлопнулась дверь, подняла голову, взглянула на образ, висевший в углу, перекрестилась и сказала — Господи, Боже мой! «Избавь меня от этого человека!» Сопя и тяжело кряхтя, отец взял стул и подсел к дочери. «Сейчас же отправляйся вместе с нами к нам домой. Здесь тебе оставаться нельзя», — сказал он. «А завтра мы перевезем к себе и твои вещи». «Не пойду я к вам, папенька», — спокойно проговорила дочь. «Как не пойдешь?» или я приказываю, то должна идти. Отец стукнул кулаком по столу. — Сколько хотите, стучите. Что хотите, со мной делайте, а я к вам не пойду. Ведь идти к вам — это только на время, а там опять вы будете принуждать меня переехать к мужу. — Об этом мы теперь не будем рассуждать. Но ты должна отправиться к нам. Ты не должна быть около этого мохнатого. А ему, мерзавцу, я покажу. Да вам нечего ему показывать. Я вовсе не у у себя. Дудки, матушка, дудки. Так можно только говорить с малыми ребятами, а я понимаю. Сбирайся и отправимся к нам. Ну зачем вы меня к себе зовете? Зачем? Ведь это же опять чтобы видеться с ненавистным противным мужем и говорить с ним. А я не могу, не могу этого. Пощадите меня пожалейте, дайте мне хоть немножко отдохнуть от него. Катерина Петровна заплакала в голос и повалилась отцу и матери в ноги. — Папенька, голубчик, маменька, добренька, не губите вы меня, — слышались ее вопли. Мать растерялась и сама заплакала. Отец сидел насупившись и моргал глазами.